Сила искусства. Маринка предложила встретиться на выставке. Согласился. Большая международная выставка современного искусства, устроена в бывшем здании ветеринарного техникума, шла всё лето. До закрытия осталась всего неделя, а он до сих пор ни разу не выбрал времени туда зайти. Между желанием следить за культурными событиями и отсутствием живого интереса к ним труда найти компромисс. К счастью, компромисс большой мальчик умеет о себе позаботиться и в подавляющем большинстве случаев как-нибудь находится сам пришел почти за час до встречи чтобы внимательно все посмотреть не отвлекаясь на маринкин щеб зря спешил выставка оказалась примерно такая же скучная как все остальные выставки современного искусства на которых ему доводилось бывать разве что вместо привычных просторных залов запутанные коридоры кабинеты и аудитории, еще пропитанные тревожащие смесью запахов лекарств химикатов и старых бумажных книг но внутри ничего выдающегося почти никаких картин зато много уродливых нарочито небрежно кадрированных затемненных и пересвеченных фотографий странных скульптур одежды и мебели и совершенно неподходящих для этой цели материалов и невнятного видео смотреть которое обычно гораздо скучнее чем просто очень плохое кино В вероятноятно, все это обладало каким-то потаенным смыслом, но вникать было не особо интересно. В общем, сам дурак, лучше бы кофе подольше попил, а потом погулял по парку. Погода такая хорошая, последние теплые дни. Ну ладно, пришел, значит пришел. Что теперь делать? Хотел внимательно посмотреть вот и смотри. сколько еще до прихода маринки осталось? 25 минут, почти полчаса. переходил из комнаты в комнату останавливался у мониторов смотрел видео в надежде что сейчас на экране случится хоть что-нибудь интересное но интересного не случалось как на зло даже с музыкой не повезло из динамиков раздавались то птичи щебет то монотонное гудение тот рез то свист в самом лучшем случае грохот и завывание это было хотя бы неожиданно но быстро надоедало все равно в одном из кабинетов на постаменте лежало подобие человеческого скелета только с длинным хвостом и пёстрый, как клоунский костюм. Чуть не кинулся к нему обниматься с криком «Чувак! Ты такой прикольный! Спасибо тебе!» Сдержался, конечно, но настроение этот скелет ему поднял. На волне приподнятого настроения вошёл в следующее помещение, оказавшееся довольно просторной комнатой, совершенно пустой, только в углу на неудобном офисном стуле сидела полная брюнетка средних лет в белом докторском халате. Больше ничего в комнате не было. ни картин, ни плакатов, ни скульптур, ни мониторов с видео. Голые сероватые стены без окон, в дальний еще одна дверь, выкрашенная белой масляной краской. Пол покрыт каким-то доисторическим красноватым- бурым линолиумом и разделен на две почти равные части широкой ярко-зеленой полосой, нарисованной старательно, но не умело, как будто ее сперва чертили при помощи слишком короткой линейки, а потом поручили раскрасить человеку, не державшему в руках кисть со времен школьных уроков рисования. да и тогда не особо блиставшего мастерством. В общем, если рисовавший зелёную линию художник хотел создать именно такое впечатление, его можно поздравить с успехом. А если хотел сделать всё красиво и аккуратно, остаётся только сострадать. «Сейчас у вас есть выбор», — сказала брюнетка в белом халате. И он вздрогнул, так неожиданно прозвучала живая, не пропущенная через компьютер человеческая речь. «Вы можете выйти в ту дверь, откуда только что вошли», — продолжила она. «А можете пройти к другому выходу. Тогда вам придётся переступить нарисованную на полу черту». «И что?» — поинтересовался он. «Не столько увлечённый немудрённой интригой, сколько обрадованный возможностью не читать многочисленные сопроводительные материалы и не вслушиваться в бормотание динамиков, а просто по-человечески поговорить с художником или куратором, или ассистентом, или кто там она на самом деле, чёрт её разберёт». «Тогда ваша жизнь необратимо изменится», — огорошила его женщина. ушам своим не поверил, хотел спросить, что за херню вы несете но ограничился вежливым это как рюнетка не утратила невозмутимости. Каким именно образом изменится ваша жизнь точно сказать не могу. Мо дело только предложить вам выбор. честност говоря, я и сама пока не знаю что случается с людьми переступившими эту черту. случается растерянно повторил он. как это случается? Что такого особенного может случиться, если человек переступит цветную полоску, которую кто-то нарисовал на полу? Ответ на этот вопрос можно получить только экспериментальным путём», терпеливо объяснила женщина. «Если вы переступите черту, то, несомненно, узнаете, каким именно образом изменится ваша жизнь. А если не переступите, не узнаете. Вот и всё». Спросил. «А что за этой дверью? Я имею в виду, там какая-то отдельная экспозиция или продолжение вашей? Что-то я запутался совсем». «Там нет никакой экспозиции, просто коридор. С этой точки зрения не имеет значения, через какую дверь вы отсюда выйдете». «Ну и какой тогда смысл?» «Смысл в самом выборе. В том, что вам придётся его сделать», — сказала брюнетка, и улыбнулась так тепло и приветливо, словно соскучилась по возможности поболтать и была ему благодарна просто за то, что зашёл. Тут он, наконец, опомнился. В смысле, вспомнил, где находится, и, как обычно, всё бывает устроено в подобных местах. наверняка происходящее тайком снимается на видео которое потом покажут на какой-нибудь следующей выставке или прямо на этой где-нибудь в другом зале сразу крутит в режиме реального времени без монтажа десятки а то и сотни растерянных людей слушающую хохинею про роковую черту кривую зеленую на линолиуме которые якобы необратимо изменит их жизнью Скрытая камера беспристрастно фиксирует, как скучающие лица превращаются в испуганные физиономии и культурные интеллигентные горожане в черт знает каком поколении охваченные постыдной суеверной роостьстью поспешно отступают назад в спасительный коридор. По, что не хочет оказаться одним из них, именно потому что и правда робел. Это было скажем так неожиданно и свежо и довольно обидно. Ну уж нет, сказал. «Спасибо за разъяснение. Забавный у вас проект. Приятно было поговорить». Улыбнулся к красивой брюнетке и пошёл через эту чёртову пустую комнату к противоположному выходу, расслабленно, неторопливо, всем своим видом демонстрируя снисходительное любопытство. У зелёной черты, конечно, не затормозил, но и не ускорил шаг, чтобы не выдать охватившее его напряжение. А переступая черту, едва удержался на ногах, так закружилась голова, но виду, конечно, не подал. Даже после того, как, закрыв за собой дверь, оказался в коридоре, ещё некоторое время шёл, как будто ничего не случилось. Только свернув за угол, остановился, чтобы перевести дух. Зачем-то посмотрел на руки, словно они и правда могли измениться. Руки как руки, обычные, на каждой семь пальцев. Аккуратно подпиленные когти, смазанные мужским кремом для устранения блеска серебристо-синей чешуя, спросил себя строго и насмешливо. «А ты вообще чего ждал?» То есть действительно изменений да еще таких радикальных что сразу бросаются в глаза ответа конечно не было какой что-то ответ и так ясно воображение разыгралось не в меру совершенно как в детстве то-то сердце как бешеное стучит 6 ударов в минуту не меньше надо успокоиться расслабиться подышать добравшись до хола где раздавали красочные брошюры и продавали иллюстрированные каталоги посмотрел на часы и Убедился, что до прибытия старшего магистра Ра Хао осталось ещё семь минут, сел на лавку, с наслаждением прижался хвостом к холодной стене, закрыл глаза. Вокруг, конечно, посторонние люди, но какое им дело, кто в какой позе сидит? Может, я сражён страшной силой искусства? В конце концов, для того и придуманы выставки, чтобы дать искусству шанс нас сразить.